Люба нашлась. Я не помню, спал ли я в ту ночь. Наверное, спал. Потому что рано утром Димон тряс меня, продолжая разговаривать по телефону. Я у Лехи, езжай к нему. Номер такси мне пришли обязательно. лёха вставай. Люба едет к нам на такси, причем не одна, с тем самым дедом в пальто. Кто? Кто-кто? Конь в пальто. Вставай. И Димон понесся на кухню, выдавая на ходу указания своей команде. Дороги пустые, полчаса им ехать, не больше сказал Димон, разглядывая карту на смартфоне. «Откуда едут?» «Да с осетом, грунтовка, надеюсь, все замерзло». Дима указал на точку на карте, где было всего-то несколько домов. Понятно, что эти полчаса тянулись вечно. Наконец-то Димон оторвался от мобильника и сказал, что идет вниз встречать. А мне было предложено выйти на балкон и понаблюдать сверху на всякий случай. Кухонный балкон был почти над подъездом. Так что я хорошо видел, как вышел Дима и спустя пару минут во двор заехало такси, а следом за ним Димина машина. Такси подъехало к подъезду, а Димина машина припарковалась напротив подъезда на стоянке. Из нее вышел парень и начал отмывать задний номер, поливая на него из бутылки. Из такси выскочила Люба и тут же бросилась в объятия Димы. Ну вот, глядишь, у них все и наладится. Следом из такси вылез мужчина. Такси уехало. Трое зашли в подъезд. Больше никого во дворе видно не было, слишком рано. Парень перестал намывать номер, постоял некоторое время, потом сел в машину. Да, это действительно был дед и действительно в пальто. Он первым вошел в дверь, протянул мне руку и с легким поклоном представился. Павел, можно без отчества. С Дмитрием мы уже в лифте немного пообщались и остался жив, чему очень рад. Следом за ним протиснулись обнимающиеся Дима с Любой. В целом, дед выглядел очень симпатично, и я даже удивился, почему представлял его в виде коварного злодея. Я пожал протянутую руку, а дед продолжал. У нас с Любой в самом начале нашего знакомства возникло большое недоразумение, и понадобилось время, чтобы разобраться. Я готов все подробно, последовательно рассказать и объяснить. «И про окно в кафе?» – спросил я. «Да, конечно, особенно про окно и то, что вы там видели». «Ура! Наконец-то появился шанс разобраться в событиях последней недели». Павел предупредил нас, что рассказ его будет не всегда прост для восприятия, тем более, что рассказчик он не очень хорош Но он твердо решил передать свои знания именно нам, потому что после общения с Любой он понял, что мы обладаем набором необходимых качеств. Что это за качество, он не пояснил. И вообще, Павел уже слишком старше таскать эту ношу, надо с кем-то поделиться. Лично мне очень хотелось бы сперва понять, что же мы тогда с Любой видели в окне кафешки. Но дед Павел убедил нас, что лучше всего начать с самого начала, тогда будет понятно Я решил в пятницу на работу не ходить, а поработать с документами в перерывах между рассказами Павла. Если получится, конечно. А дальше два выходных, так что время пообщаться есть. Люба решила взять на работе отпуск на две недели в связи со сложными семейными обстоятельствами, на что Димон тут же заявил, что лично он такого работника, как Любашка, уже бы давно уволил по собственному желанию. Дима и так вечен на работе 24 на 7, так что ему без разницы. Вот только еду надо заказать, а то лёха тут холостякует, жрать нечего. Ну, а дед Павел вовсе пенсионер. Так что мы все дружно выразили желание плотно посидеть у меня на кухне, как минимум три дня в нашем распоряжении, и постараться выжить как можно больше из того времени, которое у нас есть. А началось все с исследований Леонида Шувалова. Поэтому с него и начнем.